Глава 13. «Значит, это операция возмездия?» Валентин повернулся ко мне. «Ты лучше за дорогой следи», — сказал я, продолжая сверяться с картами. Валь с лязгом вытянул перископ и всмотрелся в него. Кабина раскачивалась, тряска сильная. На половине пути сломались стабилизаторы, но времени на их ремонт не было. Приходилось сидеть в кресле и отбивать задницу при каждом шаге огромных ног из полина. «Контакт на радаре», — доложил радист, — упитанный и вечно серьезный парень. «Малые точки». «Я уж думал, вдруг здесь покажется исполин», — Валентин усмехнулся. раз мы идем на юг, это значит, что возмездие приходит с севера, верно? Я это слышал с самого детства. Любит у нас эту фразу». Он довольно засмеялся. Его рация рацией голос слышался у меня в наушниках. «До прибытия двадцать минут», — сказал второй пилот, парень со сломанным и плохо сросшимся носом. Операция рискованная, но я решился на нее по трем причинам. Враги уже потеряли три риги, шторм продолжался до сих пор, хотя и начинал ослабевать. И самая главная причина — Ищейка, благодаря своей проходимости и броне, может легко и быстро углубиться на вражескую территорию, причем даже по сложному горному маршруту, где обычная рига пробиралась бы дня два или три. Ищейка пересекала эти холмы и перевалы, будто мы двигались по шоссе. Через них мы обошли разгромленную группу, Не хотел тратить время на бой с ними. Меня интересовал Дакун, не город, он лежит очень далеко от побережья, а военный порт с тем же названием. Там должна быть база снабжения для северной группировки и экспедиционного корпуса из Дискрима. Покончим с этим, они уже не смогут сунуться сюда. Без снабжения и топлива любая атака обречена на поражение. Флот интервентов может обстреливать наши оборонительные линии хоть до посинения. Если их никто не сможет штурмовать, это мало что даст. Кораблям придется отступить, а высадившейся армии нужно будет идти на объединение со второй группировкой, про которую говорил Ван Чен. Пока существует вторая армия, грозящая нашим границам в другом месте, Бинхай все еще враг для нас. Напал, значит, стоит ожидать возмездия. А уж потом мы будем договариваться с новым правителем. Город мы обстреливать не будем, только военный порт. «Быстро поразим цели и вернемся до того, как они поймут, что случилось». «Десять минут», — сказал второй пилот, сверившись с картой и часами. «Полная боевая готовность», — пробурчал Валь, становясь серьезнее. «Проверить орудия». «Орудия в норме. Главный калибр заряжен и готов к выстрелу». «Дополнительные орудия заряжены». Постоянно смеющийся канонир перестал улыбаться. Команда, побывавшая всего в двух боях, сработалась быстро — Из Академии только Валь, второй пилот из какого-то горного клана к северу от Нерска. Он должен был стать водителем панцерника, Канонир — обычный артиллерист, а радист — вообще житель Мардограда, который пошел добровольцем в первый день нашего прибытия в столицу Севера. Учились прямо на ходу, но у них получалось неплохо. Все равно главную работу делал Валентин. «Радар засвечен», — доложил радист, потирая ухо под наушником, — Множество контактов, сильное излучение игниума, ничего не видно. Значит, они тоже ничего не видят. Валь переключал рычаги. Выходим на холм, всем приготовиться. Кабина задралась вверх. Меня начало вдавливать в кресло, я почти лежал на нем. Экипаж же будто привык к такому и спокойно работал в этих условиях. Ищейка медленно забиралась на холм, шаг за шагом, вместо быстрого бега теперь неторопливый подъем, но торопиться некуда, нас должны были засечь уже давно, но из-за кучи техники и топливных складов радары могут сбоить. Я взялся за рукоятку перископа на потолке и вытянул его к себе. Стальной корпус почему-то забрызган маслом, которое было повсюду, даже в кабине, протер его платком и прижался плотнее. Оптика была треснута после прошедшего боя, но обзору не мешало. Сейчас видно небо, яркое, солнца в этих местах тоже нет, но днем светло. «Десять метров», — спокойно говорил второй пилот. Кабина дернулась, она опустилась. Мы забрались на ровную поверхность, оптика качнулась и направилась вниз. Я отрегулировал ее рычагом. Прямая видимость целей. Теперь видно порт. Он новый, его построили несколько лет назад к северу от Старого. По сути, это просто удобная бухта, где стоят наспех построенные склады, вышки, высокие портовые краны и техника для защиты. И пристани, идущие далеко в море. Рядом с ними несколько сторожевых кораблей, но не только они. В глаза сразу бросился линкор. Вижу иероглифы на борту. Я читать их не умел, но вид знакомый. Это корабль дома «Ямадзаки». Он уже нацеливал пушки, собираясь стрелять по нам. Почему-то он не отправился в бой с остальными. Тем хуже для него. «Цель линкор», — приказал я. «Валим его, парни!» — выкрикнул Валь. «Пока он по нам не выстрелил. Главный калибр в боевое положение!» Канонир дернул стальную ручку на стене кабины. «Сейчас должны сняться транспортировочные кольца, и пушку можно будет навести». На потолке загорелась красная лампа, Валентин взялся за контроллер наводки, никаких поворотных рычагов, только сложная система прицеливания. «Три градуса выше. Вижу риги, нацеливаются в нашу сторону. Ленкуар наводится на нас». Кабина загудела, это стреляла артиллерия по нам. Риги же перестраивались, готовясь атаковать нас из главных калибров. Валь нацелил пушку и нажал на красный крючок на контроллере. В наушниках раздался резкий щелчок, чтобы мы не оглохли от выстрела, а через несколько мгновений вдали донесся взрыв. Столб огня поднимался над линкором. Огромный корабль пошатнуло, попадание в борт, куда именно непонятно, слишком много огня и дыма. Где-то в нашем корпусе тем временем заряжался новый снаряд. Система зарядки у нас почти такая же, как на боевых кораблях, но нужно время, пока тяжелое орудие снова будет готово к выстрелу. — Огонь по мелким ригам! — приказал я. — А то окружат! Наводчик взялся сразу за два пульта. Это закрепленные на груди ищейки пушки, чтобы отбиться от бронетехники. Наши залпы через броню почти не слышно, но попадания в нас раздражают. Стреляли риги, стреляла артиллерия, полили сторожевые корабли. Каждый снаряд, прилетевший в нас, звучал так, будто кто-то бил трубой по каске, надетой на мою голову. Такова участь исполинов. Появился, так по тебе будут стрелять все, кто тебя видит. А видят такую махину издалека. — Сменить позицию, — сказал я, — пока они не навели большие пушки. — Принято. Валь взялся за рычаги управления. Корабль тем временем начал оседать бок. Не сильно, но достаточно, чтобы экипаж бросил целиться и занялся пробоиной. Такую посудину потопить сложно, но сейчас это не было нашей целью. У нас другая задача. Кабина опустилась. Мы спускались с холма, чтобы залезть на другой. Приходилось держаться, а то я почти повис на ремнях, но нужно осматриваться даже на ходу. «Склады на одиннадцать часов!» Я взглянул в перископ. «Уничтожить!» «Есть!» Пушка еще не зарядилась, но экипаж подготовил ракеты. А их у ищейки пара десятков. Хватит, чтобы сравнять с землей половину города. Громкое шипение вылетающих преисподних слышалось и в кабине. Густой дымовой след скрыл все, в оптику ничего не видно, но сильный ветер с моря быстро все разметал. — Цель поражена, — доложил канонир. Вдали начались взрывы, но не было того, что хотел я. Это не топливные склады. Игниум, когда он в больших количествах, «Взрывается иначе». «Еще один склад», — сказал я, когда мы отошли. «На один час, дистанция два километра, с главного калибра». «Есть!» Валь нацелил зарядившееся орудие. Снова щелчок в ушах, а следом взрыв попадания. Не просто взрыв. Если бы мы были не в исполине, мы бы оглохли. А то и вообще бы умерли. Над неприметным зданием у самого моря поднялся густой столб дыма серого, как цемент. А потом игниум рванул. Ярко-оранжевый огненный столб вырос до сотни метров в высоту почти мгновенно. Он тут же скрылся в облаке дыма и пара от воды. Я даже увидел, как взрывная волна разошлась в стороны. Донесся грохот взрыва. Постройки рядом снесло почти сразу. Транспорт разорвало, даже опрокинуло несколько уланов. Паладин устоял, но с него сорвала броню. Поднявшаяся на море волна залила стражевые корабли. Ищейку тряхнула, когда волна дошла до нас — Но мы устояли. Над местом взрыва поднялся густой черно-оранжевый дым и пламя где-то в глубине эпицентра. Дым поднялся так высоко, что наверняка это увидят даже на челюстях. Гул взрыва слышался еще долго, а вонь тухлого яйца будет стоять там до завтра. Хорошо, что мы не подорвали склад топлива в городе, погибли бы тысячи. «Склад Игниума поражен», — заключил я. «Отходим, работа сделана». «И все?» — удивился Валь. Но еще корабль? Отходим!» — приказал я. «Сначала в челюсти для осмотра, потом переход в Нерск на полной скорости». Голод взрыва еще стоял в воздухе, а мы уходили. Ушли до того, как гарнизон и армия смогли дать нам бой. Короткая операция, которая сильно подорвет возможности их наступления. Как я и хотел. Сделал все, а дальше пусть отбиваются наши пушки. Тем более целей для них осталось меньше». Лучше бы я прилетел в Нерск на крылолете. Но машин у нас осталось всего три и четверо пилотов к ним. Раненый капитан Ермолин остался в госпитале восточной провинции. Меня не было всего несколько дней, но кое-что здесь поменялось. Враг по-прежнему не делал попыток лезть на нашу оборону, потому что усилились морозы. Озеро Айнала сковало настолько толстым льдом, что ищейка могла идти прямо по нему. Не просто идти, даже бежать — не опасаясь провалиться. Морозы вот-вот закончатся и потом спадут до первого рассвета после ночи. Все равно будет холоднее, чем на всем континенте зимой, но лед в озере не растает до самой весны, иногда он не тает до конца даже летом. С одной стороны, это упрощало нам жизнь, караваны снабжения могли теперь снабжать войска по прямой дороге, а не объезжать озеро. Но если враг прорвется, он также быстро достигнет Нерска, нашей последней точки обороны. Сам город, заполненный беженцами и эвакуированными жителями Мордограда, я входить не собирался, хотел провести инспекцию на ремонтных заводах. Вокруг города скалы войти можно только с юга. К северу есть проход, заводы здесь повсюду, от небольших до огромных комплексов. К небу тянулись здоровенные кирпичные трубы, которые постоянно чадили. Поэтому жить в этих местах сложно. Зато именно здесь произвели почти все риги и всех исполинов. Так что в запчастях недостатка нет. Ищейку оставили во дворе самого большого завода. Неподалеку к боевому походу готовили ужас глубин. Толстый исполин стоял на открытом воздухе, а механики доделывали последние работы. С помощью крана меняли орудие — Во многих местах работала сварка, вокруг Исполина крутится человек 50 и каждый занят делом. Поход будет долгий, машина вернется не скоро. Небожитель уже на юге, вместе с Яном. Это одна из причин, почему враг не атакует своими Исполинами. Пушки Небожителя не то, с чем можно шутить. Да, они смогли бы победить, выйдя все Исполины в бой разом, но они боялись рисковать. Против нас не единый враг, а несколько великих домов. Если кто-то из них потеряет своего исполина, дом сильно ослабнет в будущем, да и полноценный ремонт такой сложной техники возможен только в Нерске. Мне нужно было осмотреть заводы и оценить подготовку к обороне, потом проверить ужасы и свой шагоход, который дожидался моего возвращения здесь. Но вместо этого сначала официальная часть. Я главнокомандующий с необычно огромными полномочиями и правами, но даже у меня были обязанности». Так что первым делом я быстро помылся, переоделся в парадный мундир, но не успел побриться, пора нанести кое-кому визит. Будущую императрицу разместили в особняке Риггеров, самое охраняемое и крепкое здание в округе, вокруг него разместились почти вся уцелевшая гвардия. Хотя особняк — это сказано громко. Дом вообще одноэтажный, но длинный, и построен из бревен. Из низкой крыши торчали многочисленные печные трубы. Самое то для этих зим. Гвардейцы на входе открыли мне толстую деревянную дверь. Оттуда сразу вырвалось облако пара. Внутри тепло, натопили печку. За столом сидели люди. Как только поднялась девушка, во главе встали и остальные. «Генерал Загорский». Катерина Громова приняла на себя официальное выражение лица. Рада вашему возвращению и поздравляю вас с очередной победой и приглашаю вас к обеду». «Благодарю ваше императорское высочество», — ответил я, подходя ближе. «Ожидал, что увижу здесь Яна, но он, наверное, на оборонительных линиях, самый западный и самый укрепленный. Вместо него за столом сидел наблюдатель Риггер и несколько министров ограни. Такие же старики, как и военные». Некоторые, похоже, метили в имперский совет, тем более, что никто из имперских министров на север не приехал. «Я бы хотел поговорить с генералом Загорским наедине», — сказала Громова. Сановники гурьбой повалили к выходу, чтобы напялить на себя шубы. Я отошел подальше, чтобы с ними не ручкаться, хотя одному я сам протянул руку. «Наблюдатель Ригер», — сказал я здешнему хозяину. «Мне бы хотелось поговорить с вами позже». Разумеется, генерал, бородатый здоровяк в военной куртке крепко стиснул мою ладонь. Я вам столько всего покажу. В столице было так, развлекаловка, а вот мои заводы работают на полную, а там в горах такое есть, не поверите. Он вышел, остальные следом. Последними вышли два гвардейца и крепко закрыли дверь. При виде их черных нагрудников и дробовиков вспомнилась недавняя атака их соотечественников подрев волынок но эти норландцы упрямые, раз дали клятву служить империи, то ничто их мнение не нарушит, поэтому они до сих пор меня недолюбливают за то, что я в них усомнился. Громова была одета в новый парадный мундир. Черный, с белым нашейным платком сверху и с красными чулками под юбкой. Она поднялась с довольным лицом и заметила, как я ее разглядываю. Думал смутиться, но она покрутилась под моим взглядом и шагнула ближе. — Как тебе, мой новый портной? Не думала, что на севере есть такие умелые. — Здесь кого только нету, — сказал я. — Как тебе все эти министры? Сильно надоели? — Ты не представляешь. Громово улыбнулась. — Целыми днями не дают проходу. Можно с этим что-то сделать? — Если кто-то надоел, могу забрать его в армию. Хотя особого толку от них не будет, но перестанут доставать. Мы засмеялись. Наедине нам не остаться, жаль. Только краткий разговор. Но небольшую вольность я себе позволил, шагнул к ней и притянул к себе для короткого поцелуя. «Колется!» — пожаловалась она на мою щетину, когда отлипла. От нее приятно пахло новыми духами. После жестких боев, воне горелого игниума и запаха вездесущего машинного масла, которым была забрызгана ищеека изнутри, таких ароматов не хватало. Вдвоем мы уселись на мягкий диванчик, закрытый красным покрывалом, очень близко друг к другу. «Времени совсем нет», — сказал я, откинув голову назад. «Даже поспать сегодня не выйдет. Затянулось это все. Но зато никто туда больше не полезет. Но полезут в другое место». Громова провела пальцами по моим заросшим щекам и дотянулась до висящего на шее амулета. «Пригодилось?» — спросила она. «Да. Я вытащил его и вернул. Он все еще тусклый». Не знаю, кто именно это из твоих предков, хотя догадываюсь. Он нас здорово выручил. Он рад. Катерина убрала его к себе и поправила волосы. Я тоже не скучала. Столько дел, встречаясь с людьми целыми днями. Министры, хозяева заводов, генералы, хидары кланов, наблюдатели. Их всех так много, и все зачем-то хотят познакомиться со мной, и у каждого просьба. Ты же не даешь пустые обещания. Конечно же нет. Приходится крутиться... Зато наблюдатели по моей настойчивой просьбе скинулись на еще один госпиталь и помогают с ремонтом Рик. А северные кланы размещают у себя беженцев, кому здесь мало места. Это хорошо, ты их строишь. А когда у меня будет целая империя, она с опаской посмотрела на меня, их же будет еще больше. Даже не представляешь себе. Я усмехнулся. Каждый день придется вести эти приемы. Но зато половина страны будет рвать задницы, чтобы тебе угодить и можешь закатывать всякие балы. — Скажу честно, — шепнула Громова, — ненавижу балы. — А чего так? Там кормят хорошо, и выпивки сколько хочешь, и танцевать можно. Я не про это. Пока там обсудят всю политику, уже надоест там сидеть. Кстати, она улыбнулась и всплеснула руками. Они очень настойчиво намекают, чтобы я рассмотрела возможность выйти замуж за наблюдателя Варга. Шли их подальше, а то умники нашлись. Я потянулся к столу. С него смог ухватить только тарелку с сыром, очень твердый и соленый на вкус. Но в ущейке я ел только сухари и холодную кашу. — Я так и делаю, — сказала Громова. — Эти разговоры пресекаю, тем более мы же с Яном родственники, и у Янака есть своя зазноба. Или что ты думаешь, почему он засел в тех краях, где сейчас живет Анита и не едет сюда, вместо этого посылает своих генералов? Она засмеялась. — Мне его тоже надо увидеть. Я полез в карман, доставая книжку. «Старые придурки. Им лишь бы кого-нибудь женить. Мне даже Тихонов предлагал познакомиться со своей дочерью». «Эй, какая это еще дочь Тихонова?» «Но я ее не видел. Я раскрыл записную книжку». «Давай-ка поработаем, ваше высочество. Ты нашла себе секретаря, чтобы писал бумаги и указы?» «Да, один сержант из гвардии пишет очень быстро и почерк хороший. Короче, вот список моих приказов, в основном это награждение». Я вытащил листок и отдал ей. «Можно сделать один общий приказ за твоей подписью. Имперские награды — дело серьезное. Пусть твой секретарь оформит». «Никогда не думала, что ты так любишь всю эту канцелярию». «Ненавижу», — признался я. «Но половина моей работы связана с учетом. Я же не могу держать всю логистику в голове. Она важнее, чем маневры. Это я могу без тебя». Я посмотрел другой лист. «А вот это возьми». И все, закончили. Я откинулся на спинку дивана, обняв будущую императрицу за талию. Неплохой у меня карьерный взлет. Совсем недавно заключенный, а теперь генерал с огромными полномочиями, который даже может указывать императрице, что ей делать. И еще спит с ней. Ну, технически она еще не императрица, да и мои указания выполняет только Север Империи. Но ну, так тоже неплохо. А вот еще. Я вспомнил еще об одном деле. Самое важное чуть не забыл. У нас же из Исполина — это то, что обсуждают на государственном уровне, а первый пилот из Исполина — достаточно важный человек. Ты про Валентина? Нет, он и так будущий наблюдатель, и звание генерала получит. Я достал листик из кармана. Я про Марка Зимина. Или как там у него настоящая фамилия? Давай-ка дадим ему титул главы малого дома. Ян не против, но у него полномочий нет на это. А у нас с тобой есть» они примут его?» — с беспокойством спросила Громова другие наблюдатели. «У него ужас глубин, куда они денутся», — с усмешкой сказал я. «В любом случае церемония должна будет пройти в твоем дворце в столице. Так что это будет после зимы. А учитывая, сколько у нас домов, где в живых остались только старики, нужна будет свежая кровь для новой знати. Я, кстати, думала об этом. Она расстегнула мундир, куда я тут же направил взгляд». Ну, она всего-то достала свернутый лист. Много думала и даже не знала, как к этому подойти, но вот этот указ я хотела издать после того, как все закончится. Правда, сейчас не знаю, и решила спросить совета у тебя. Ну, давай посмотрим. Да, потому что он касается тебя в большей степени. Я раскрыл лист и прочитал. Да ладно, ты шутишь. Ни капли не шучу, серьезно сказала Громова, глядя мне в глаза. Я серьезно.